5 из 10. Слухи ходят про цыган, будто они воевать не ходили, потому как для них это не почётно. Этот неправильный слух и сами цыгане про себя распускают. Когда спрашивают у цыгана, знает ли он кого-то из соплеменников, кто воевал, цыган из любого рода, лавари, сервы, крымские цыгане, а особенно котляры, потерпевшие от советской власти, часто отвечают: Вообще-то цыгане не воюют. Когда была война, они уклонялись от призыва, дезертировали, бежали в леса. Но вот мой прадед это исключение. И так почти в каждой цыганской семье найдётся свой пехотинец, танкист или артиллерист. И каждый про своего родственника думает: "Ну, это исключение". Да, говорят, что цыгане не воюют. Но когда началась война и в табор пришли командиры за парнями, в окуленки не прятались от призыва, не уклонялись. Наоборот даже лет себе прибавили. Цыгане взрослеют рано. Мишке 15 было, сказал, что 18. Косте 17, сказал, что 19. Тяжки и Коля 19. Их и так взяли. Отца Вакуленко не взяли, старый уже оказался для войны. Остались с пятью детьми, да мать беременная. «Командир», — мать просит, — «ты береги наших ребят. Как в боях поведешь, понапрасну солдатскую кровь не проливай». «Не буду проливать», — обещает командир. А сам думает, «вот глупая, решила, что кто в армию набирает, тот и в бой поведет». А в деревню пришли немцы. Приехали на мотоциклах. Жители все попрятались по избам. А цыгане рассыпались по огородам, сделали вид, что полиют грядки. Но как цыганам спрятаться? У цыганок длинные, цветастые юбки, бусы. Ребятишки цыганские бегают нагишом. Так немцы прочесали все огороды, цыган вытащили из грядок. «Вы, цыгане, народ не здешний. Мы, немцы, любим порядок. Потому на днях отправим вас туда, откуда вы родом, в Молдавию. Соберите продуктов на дорогу, и мы вас поведем. Здесь вам не место. Там тепло, там оживите. Только лошадей с собой не берите и другой скот. Нам самим пригодятся». Почесали цыгане в затылке и стали собираться. Лошадей, конечно, жаль, но тут уж ничего не поделаешь. В Молдавию, так в Молдавию. А Вакуленко старый ходит, мутит народ. Не верьте немцам, никуда нас не отправят. Дороги разбомбили, поезда не ходят. Дадут вам по пулям в затылок, отправят в землю есть. Спасаться надо, уходить в лес. Ходил в окуленка, убеждал цыгану, говарил, ругался, умолял всё без толку. Махали рукой цыгане. И что ты такой заполошный? Видишь же, немцы нас не охраняют, не запирают. Ну какая выгода им нас губить? И так скотину им оставляем. Хочешь сам беги, если такой умный. Не знали, не понимали они. Гитлеровцы убивали людей не для выгоды, Это делалось ради идеи, что один народ лучше другого. Один народ годный, а другой грязь. Такой грязью Гитлер считал евреев и цыган. По его мнению, они были не люди, а сорняки. С корнем выдрать и сжечь. Они запирали и не охраняли потому только, что ждали, когда эсэсовцы придут. Одним утром все совершилось. Время. Лояльные немецкие овчарки. Молодых мужчин под конвоем повели в лес. Дали лопаты и велели вырыть два глубоких рва. Затем женщин, детей и стариков со всего табора догола раздели и погнали плетнями к этим рвам. Вначале убили детей. На младенцев пули не тратили. Разбивали головы о пень, бросали в яму на глазах у родителей. А затем расстреляли женщин. Затем мужчин заставили закопать первый ров, а их самих согнали во второй. Затем расстреляли мужчин во втором рву, а тела их закопали сами. Несколько табуров погибло в тот день. И так было не только в деревнях, где жили в окуленке. Так погибло множество цыган по всей Польше, Украине, Беларуси, России, во всех странах, по которым прошли немецкие солдаты. Цыган не просто убивали, Выламывали пальцы, срывая кольца. Из ушей вырывали с мясом золотые серьги. Живьём обливали бензином и поджигали. Мученическая смерть ждала этот народ под немцами. Но в Окуленки успели спастись. Цигане, лесовые люди забрались в Окуленки в непролазное болото. Одну Полину отец не спас. Та со своим женихом осталась на поляне. Уложили её немцы пулей в ров, а жениха в соседний. Было детей шесть, и осталось в семье шесть. Вместо Полины новорождённая девочка ещё без имени. Спрятались сёстры за кочками, брацы за кривыми соснами, мать и отец с младенцем во враге, в самом буреломе. А издалека доносится лай, выстрелы, пулемётные очереди. Не живые ни, живы, ни мёртвые сидят цыгане. Когда никого на поляне в живых не осталось, немцы решили лес обыскать. Всунулись в болото, непролазные топи. Собаки лают, рутся с поводок. Очевидно, что в лесу кто-то есть. Немцы стреляют, а пули от стволов и кочек отскакивают. Цыгане тихо-тихо сидят, будто сами они кочки до да деревья. Отец отломил по прутику и сказал: "Возьмите в зубы, чтобы не нароком не крикнуть". Нас не выдать. А новорожденная что понимает? И запищала. Мать ей грудь дает, качает, А она все равно пищит. В Акуленко глядел, глядел, Нахмурился и велит матери негромко. «Давай ее сюда!» «И детям, а вы все отвернитесь!» Лес, пни, болото, Рядом омут, трясина глубокая. Младшие не понимают, что делается, отвернулись послушно. А старшие сразу поняли, что отец хочет новорождённую утопить, чтобы она всю семью немцам не выдала. Мать ребёнка не даёт, смотрит в ужасе на мужа. И тут произошло чудо. Девочка перестала пищать. Гледит молча и не плачет. И всё то время, что они прятались, больше ни звука не издала. Её назвали Марией. Идут цыгане по лесу. Отец, мать да детей шестеро. Темнеет. Звёздочки начинают на небе бегать. Куда идти? Кругом немцы. Хорошо хоть лес цыгане знали. А лес большой был. Так, странясь дорог и троп, цыгане вышли к партизанам. Стали вместе с ними воевать. Но скоро погиб Вакуленко старший. Его тяжело ранило, а в тыл отправить никак не получалось. Так и умер в лесу. Валька и Сашка, двое старших, были на вид как местные деревенские ребята. Внешность у них была ни цыганская, ни жгучая, и волос не крутился. И вот они стали ходить по дорогам и выведывать расположение войск. Неодножды брали с собой младенца для правдоподобия. Бедные дети побираются, просят милостыню. Их родные погибли, а дом сгорел. Но в тот день, как засыпались, они были без сестрёнки. Видно, что давно их ждали, что были они под подозрением. Подростки попытались спрятаться в бане, но немцы вышибли дверь. Куда их отправили, никто не знал. Мать решила, что убили и горевала по ним до конца войны. Но Сашка после войны вернулся. Оказалось, что немцы отправили их в концлагерь. Но с детьми и взрослыми, кто в этом концлагере был, ставили опыты. Кого-то замораживали и наблюдали, когда умрёт. Кому-то давали яды, изучали, как они действуют на людей. В один день выстрелили всех в шеренгу и выбирали для опытов каждого десятого. Выпал жебей на Сашку. Рядом с ним стоял немецкий священник из-под Варшавы. Он Сашку незаметно оттеснил и сам на его место встал. Дескать, вместо него меня берите. Немцы заметили, посмеялись. Тот цыганистый мальчишка, а этот высоченный, рыжий и глаза голубые. Но взяли. А Варька так и погибла в концлагере. Как погибла, никто не знает. Ну а потом пришли американцы. Перед этим немцы решили всех заключенных расстрелять. Но американцы проведали об этом и приехали на танках освобождать лагерь. Сашку увезли в Варшаву, оттуда он попал в Киев, ездил по госпиталям, пел и плясал для раненых. Только летом 45-го узнал он, где его родные и в какой деревне, и смог поехать домой. Еще с войны пришел Мишка, тот, которому было 15, а он сказал, что 17. Его война тоже помиловала. Но во всю жизнь, как выпьет и стану его подбивать, расскажи про войну. Мишка отделывался не былицами. Война-то. Дали мне ружьё, велели расстрелять все патроны. Лежу задницей кверху в кустах и по люку допапала, лишь бы патронов не осталось. И все смеются. А как на самом деле было, про это знает только орден, которым ребятишки давно играют. Сам-то Мишка его не носит, стесняется. Война — это смерть. Если кто на войне был, он может стесняться того, что когда-то ходил по краю смерти, и что сам убивал, и что жив остался. Про Костю и Коль быстро узнали, что убиты. Дольше всего про Яшку ничего не знали. Пропал, как в воду канул. А потом, когда уже лет тридцать после войны прошло... Написал его фронтовой товарищ. Уважаемый человек, профессор какой-то, что ли, из Ленинграда. Рассказал он в письме, что дружил с Яшкой, что не раз они друг друга в бою выручали, и что однажды остались вдвоем в доме на краю городка, отстреливались от немцев. Потом его в плен взяли, а Яшка сумел сбежать. Но с ними вместе служил один человек, плохой человек, предатель. И он написал на Яшку донос, что Яшка, пока в том доме сидел от немцев, получил задание. Очень это подозрительно, товарищи. Немцев там было человек сто, а Яшке сбежать удалось. Это уж точно шпион. Тем более, что цыган. От таких добра не жди. Доносу поверили. И расстреляли Яшку. Свои же. Конечно, тут бы надо в газету какую-нибудь написать, начать доказывать, что Яшка не шпион. Да цыгане такие дела не очень любят. Они ведь и так знают, что Яшка не виноват. А кому-то ещё зачем это знать надо? Так вот и вышло, что было 10 детей у Вакулинков, а осталось пять. Никто из Вакулинков войну вспоминать не любил. Только одну шутку часто повторяли. Как Мария сделает что-нибудь не то по мелочи, мать ей бывала и скажет, «А зря мы тебя, Машка, в болоте не утопили». И все смеются, и Мария прощена.